Способность мыслить быстро возвращалась к Фальку, и его удивление длилось недолго. Ему случалось охотиться на оленей с метоком, стреляя при этом специальными друтиками. Животное погибало от малейшей царапины. Игла, которая вонзалась в него, или последующая инъекция, сделанная, когда он был беспомощен, содержали некий наркотик, который наверняка снимал как сознательный самоконтроль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 «У тебя какой-то странный разум», — слабым голосом произнес Аргерт. «И необычные глаза. Никто не приходит сюда, чтобы переночевать или узнать дорогу или ещё зачем-нибудь. А если все же слуги тех, других приходят сюда, мы убиваем их. Мы убиваем прислужников и говорящих зверей, странников».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 Перед этими двумя мужчинами Фальк был беззащитен, как ребенок, и это приводило его в замешательство и ярость. Он тщетно искал какой-нибудь способ защиты или отговорку. Напрасно. Единственное, что ему оставалось, — говорить правду. Я не знаю, кто я и откуда пришел в этот мир, и я собираюсь выяснить это. Где? Фальк посмотрел сначала на Аргерда, затем на Дреннема. Он знал, что ответ им известен и что Дреннем снова ударит его, едва его губы произнесут это слово. "Отвечай!" прорычал бородатый. Он приподнялся и наклонился вперед. "В Эстохе", сказал Фальк.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 Он пришел сюда просить пристанища на ночь. И он его получит. Поднимайся. Веревку, которую он был привязан к стулу, ослабили. Фальк, шатаясь, поднялся. Когда он увидел низкую дверь и черный колодец лестницы, которому его подвели, он попытался сопротивляться и вырываться, но мышцы его не были готовы слушаться. Дреннем... Заставил Фалька пригнуться и силой пихнул его через порог. Дверь с треском захлопнулась, пока он повернулся и, шатаясь, пытался удержаться на лестнице. Здесь старила кромешная тьма. Дверь, не имевшая ручки с его стороны, была подогнана так плотно, что сквозь нее не проникало ни единого звука или лучика света. Фальк сел на верхней ступеньке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 Даже тем, кто приходит с мольбой о помощи? А твое лицо и твои глаза? Разве не ясно с первого же взгляда, что ты не являешься нормальным человеком? Но ведь все равно они могли бы дать мне глоток воды, настаивала детская и потому ведавшая страха часть его мозга. Чертовски повезло, что тебя не убили, едва завидев отвечал интеллект, и это крыть было нечем.